Схема высева генераторных пар была выстроена за двое суток специально сколоченной командой планировщиков. Большей головной боли у Попова и его коллег, а также у руководства Доминанты с начала войны еще не бывало. И вдруг является Бекасов и недосмысленно намекает, что схема никуда не годится. В прямом? Высевать нужно не пары. А что? Удивился Попов. Сшивки, скорее всего, из восьми генераторов, увязанные и ориентированные по образу и подобию гравитационного диполя. Я попытаюсь объяснить, что это даст. Вы прекрасно знаете, что атомы различных веществ состоят из одних и тех же элементарных частиц, а разные элементарные частицы в свою очередь состоят из подобных типов кварков. Однако многочисленные комбинации одних и тех же кирпичиков в результате образуют более сотни химических элементов, обладающих совершенно различными свойствами. Примерно тоже и с нашими генераторами. Они, ведь строго говоря, состоят не из вещества. Помните, мы так и не сумели установить их глубинную структуру, п о л а г а ю по той простой причине, что у них нет структуры. Они сами по себе являются элементарными частицами, м о н о д о м е н а м и квантами некой пока не сформулированной сущности, ни волновой и ни корпускулярной одновременно. э т а к и е кирпичики мироздания. Невеликоваты ли они для квантов? Проворчал Попов недоверчиво, поглядывая на профессора. Бекасов. деликатно улыбнулся. Коллега, боюсь, что видимые линейные размеры это не более чем абстракция, данные нам в скудных ощущениях. Любой генератор легко может представлять собой идеальную точку и одновременно вмещать целую вселенную. Это тема для отдельного исследования, уверяю вас, с у л я щ е г о немыслимые перспективы. Например, галактика 2 Куда ведет обнаруженный нуль-коридор, вполне может не принадлежать нашей вселенной, а вселенная, где расположена галактика 2 в вполне может крыться внутри одного из захваченных нами генераторов. И пропавший у Афелии флот имперцев вполне мог потеряться там, с нашей точки зрения, в одном из генераторов, а с их точки зрения в новой вселенной. Попов недовольно поморщился. Со ч н и м им всегда так? Они удивительно быстро и весьма охотно съезжают с д е л сугубо практических к чистому теоретизированию, которое на хлеб не намажешь и к делу не подошьешь. Погодите, Андрей Константинич, о в прервал Бекасов полковник. Давайте вернемся к нашим баранам, то бишь деполям и схеме Высева. р а з в и й т е мысль охотно. Я пытаюсь вам объяснить, что простейшая система, которая является генераторная пара и нуль-коридор между ними, не является е д и н с т в е н н о возможной схемой взаимодействия между генераторами. Большее число генераторов, скорее всего, можно объединить в систему посложнее, и такая система будет обладать куда более причудливыми и разнообразными свойствами. нежели простая генерация примитивного двунаправленного коридора. Попов про себя усмехнулся. н у л ь коридор еще совсем недавно казавшийся чудом на грани реальности и вымысла уже о б о з в а н примитивно. Ну дают эти рыцари от науки новыми свойствами. Например, какими? у т о ч н и л он. Например, способностью транспортировать материальные объекты. не в единственную точку пространства у финишного створа, а в любое место, где имеется неподалеку подобная же с шивка. Да и объемами массами такая с шивка оперировать будет уже более впечатляющим. Скорее всего, появится возможность транспортировать не только какие-нибудь мегадестроеры, а и целые планеты. Вот тут у Попова по спине прошелся неприятный холодок. Если все, что говорит Бекасов, правда, то перспективы действительно рисовались грандиозные. Но полковник Попов был прагматиком, закоренелым и неисправимым. Простите, Андрей Константинич, о в это все, разумеется, безумно интересно, но меня смущает ваши формулировки. Появится возможность или... Скорее всего появится возможность, согласитесь, разница разительная. Без сомнений выкладки нужно проверить экспериментально. Я не обсчитывал более сложные системы, чем дипольная из восьми генераторов, н а это просто не т времени. Вот-вот. Сколько времени уйдет на обсчитывание и практическую проверку? Ну, трудно сказать, как все пойдет. И мне нужны будут еще генераторы, десятка два. л е б у р ж е оставил нам только четыре. Генераторы будут, заверил Попов. Вы мне вот что скажите, если эти ваши выкладки подтвердятся, простую систему из двух генераторов можно будет потом превратить в сложную из восьми. Безусловно, не колеблюсь, ответил Бекасов. Мы научились инициировать пары, научимся инициировать и диполя. Не думаю, что принцип окажется много сложнее. Это хорошо, Попов потёр подбородок. Тогда не вижу смысла прерывать Высив. Пусть заработает для начала простейшая сеть тоннелей, а потом уж будем её по мере возможности усложнять. Ну, можно и так. Да, пожалуй. Сеть ведь наверняка будет использоваться для военных целей уже в ближайшее время. Конечно, будет. Тогда да. -то продолжайте, Высив. Пары потом легко превратить в д и п о л я выборочные д и п о л я в более сложные системы, а лишние генераторы всегда можно снять и подмонтировать к другим системам. Лишние? Что вы имеете в виду? Видите ли, судя по всему, при некоем граничном уровне сложности системы финишные генераторы вообще не понадобятся. Стартовая будет забрасывать цель куда угодно, в любую вообразимую точку. В любой вообразимой вселенной не удержался и съязвил п о п о в но Бекасов то ли не уловил сарказма, то ли проигнорировал его. Совершенно верно. Вы даже не подозреваете, насколько недалеки от истины, коллега, дорогой мой, эти м о н о д о м е н ы которые кто-то недалеки й обозвал генераторами, в идеале не только позволяют повелевать существующей вселенной. Они могут позволить творить новые вселенные по своему вкусу и усмотрению с заданными физическими законами. Простите меня, но транспортные функции это крохотный побочный эффект. Монодомены это истинно орудия демиургов, которыми мы, к сожалению, пока не являемся. Наверное, Бекасов ждал, что полковник впечатлится. Однако тот С непрошибаемостью толстокожего вояки отшутился. Но ну, раз на Демергов мы союзниками не тянем, будем пока пользовать транспортную функцию. Надеюсь, наука не возражает.